Глава четвертая. Встреча. Он лежал тихо. Ему нравилась здешняя трава, мягкая, как нутро детской пижамы. Такой уютный, с теплым запахом маминых рук. К ней так хочется прикасаться и никогда не снимать. Раньше он вспоминал маму часто и часто плакал, но потом приспособился. Он старался не задерживаться на одном месте, иначе бы его заметили. Хуже всех, конечно, ворон. Говорят, он сразу летит к одноглазой, а от нее пощады не жди. Или все-таки стражи пострашнее. Первыми к воротам подошли ходячие, жутковатые типы, худющие, вечно с мокрыми ногами и пустотой вместо спины. От них воняет за версту. По слухам, даже сама хозяйка их недолюбливает. Им вставать легче всего. Поэтому они собираются первые и вылезают из своих нор, как черные муравьи на сладенькое. Виталик сначала попал именно к ним, но быстро слинял из их болотного отсека. А вы побудьте хотя бы денечек с вечно мокрыми ногами и с соседями, от которых тащит дохлый козлятиной. Я посмотрел бы на вас. Мальчик до сих пор не мог понять, почему сами ходячие никуда не удирают со своих болот. Возможно, потому что туповатые и говорят с трудом. Правда, они могут схлопываться в огненные шары и улетать за пределы поселка. Он как-то видел эту их забаву, но... Если кому-то интересно его мнение, то лучше уж перемещаться на своих двоих, чем терпеть вонь и влажные ноги. Белобрысый, согнувшись, подкрался поближе к воротам. — Скоро принесут, скоро приведут, принесут, приведут, — услышал он бормотание ходячих. Некоторые из них кучковались в небольшие группы, и стояли, вытянув руки по швам. Другие бесцельно бродили возле самых ворот. Иногда оттуда доносились щелканье кнута и грозные оклики. «А ну отойди!» «Кому говорят?» Это стражи. Обычно их там двое. Длинные тени в темно-коричневых балахонах. Слушаются они только хозяйку и одноглазую, хотя поговаривают, что старуха с дочкой Сами их побаиваются. Мальчику об этом рассказывал старик из межуточного города. Он называл себя мелом. Виталька давно уже не слыхал о нем новостей. Сынок, бойся полосатого кота и черного ворона. Но больше всего стражей. Если эти схватят, то отправят на шахты. «И там сгинешь, точно говорю!» – наставлял его Мел. У коротышки Мела все было белое. И борода, и брови, и волосы, и кончик лилового носа, так что прозвище ему подходило. Именно от Белолицева он впервые услышал про тропку и дыру в заборе. «Вышло это под пьяную руку». Виталька как-то притаранил старику грибов с отсека, где ютились лежачие. Мел ведь за грибы готов хоть к хозяйке на крыльцо. Есть, сынок, такая дырочка в заборе. С левой стороны от ворот. О ней мало кто знает. Даже среди проводников. И то всего пять-шесть человек в курсе. Но они помалкивают, потому что одноглазая им голову скрутит, если пронюхает. Я всего-то два ей попользовался. Мел откусил немного от шляпки бледного гриба и закатил глаза. — Деда, деда! — допытывался Белобрысый, боясь, что старик совсем уснет. — А зачем эта дырка-то нужна? — Эх, «Хитрец!» – мелыкнул и поводил перед его лицом серо-розовым пальцем. «Ничего тебе не скажу! ничего, Ничегошеньки!» «Ну ты-то зачем в нее полез?» Мальчишка скакал вокруг него, будто кузнечик. Он чуял тайну, а любая тайна заводила его, как ключик блестящего робота. Петька бы душу продал за того робота. И чего только не предлагал мне за него. И грузовик с прицепом, и книжку про бизонов. Но не поддался я. «Я-то зачем? Не скажу». «А как ее найти-то? Дыру эту?» Мальчишка затаил дыхание. «Тропа там есть». «Да ты все равно не сыщешь!» «Вот прилип, как банный лист!» Старик, завалившись на бок, захрапел. Но Белобрысому этих крох было достаточно. «Значит, дырка с левой стороны, а ведет туда тропка!» «Найду, однозначно найду, плевое дело!» «Все обнюхаю там, каждую травинку!» Но в одиночку он ее так и не смог обнаружить. Ему кое-кто помог. А, вот и следящие. Выглядят, как обычные люди и живут в многоквартирных домах. Но мальчик знал, что от них лучше держаться подальше. Общался он пару раз с такими. Эти ребята с головой точно не дружат. Все мысли о жратве, да лишь бы... Потолок в их комнатках не протек и не прогнил. «Нет уж, увольте. Лучше одному в траве лазить, да в речке купаться, честное слово». Пришедшие старались не перемешиваться. Каждый держался поближе к своим. Иногда навстречу приходили другие обитатели поселка. Высокие, в нарядной одежде, и низкие в каких-то отрепьях, дети и взрослые. Он знал, что высокие живут на желтом берегу, а другие на фермах и в домах на деревьях. Виталик видел их редко, Мел тоже о них мало что говорил, поэтому мальчик предпочитал их сторониться. Незнакомое, как известно, хуже опасного. Мальчик устал следить за воротами, и лежа на животе опустил лоб на траву. Из полусна его вывел звук хлопающих крыльев и топот копыт. Белобрысый поспешно втянул голову, чтобы сделаться как можно меньше. Это ворон, больше некому. Значит, скоро пришлепает одноглазая, и действо начнется. «Привезли! Привезли! Подъехали!» Забормотали ходячие, стоявшие у самых ворот. «Куда прете-то?» Загромыхал один из стражей. «А ну отойди! Сухомятка бесспинная! На шахты захотели! Бараков давно не нюхали, сейчас устроим!» От ворот отпрянули. В спешке одному из ходячих зацепили рубаху. На миг его спина обнажилась, и оттуда выглянула межзвездная пустота. Мальчик поежился. Неужели и у него так было, пока он не сбежал из их отсека? Вдруг что-то белое заслонило забор. Все расступились. Через несколько секунд в воздухе соткалась женщина с фатой на лице. Она была одета в пышное свадебное платье, которая прикрывала ее ноги до пят. Грудь облегал плотный корсет, похожий на перевернутый треугольник. Одноглазая явилась, не запылилась. Рядом с ней на вороных, тощих конях восседали двое, оба в мешковатой серой одежде с желтыми поясами и басые, Дежурные проводники. Лишь они верхом по поселку могут разъезжать. «Открывай ворота, живо!» – произнесла она. Властный и сильный голос заставил вздрогнуть окружающих. Виталик уже несколько раз наблюдал за церемонией встречи, но почему-то ему хотелось приходить сюда снова и снова. Массивные двери сверкающие, Сделанные будто из прозрачных пленочек слюды Бесшумно разъехались. Народ затих. Умолкли даже ходячие, Продолжавшие слоняться туда-сюда. Топ-топ-топ, шаги маленьких ног. На пороге стоял мальчик, Черноволосый, лет семи, В синем костюмчике и коричневых туфлях. Бледный и худой, будто последний ходячий. Было далеко, но Виталик все-таки поймал в его глазах страх. Еще бы. Сам-то я сразу вывалился к ходячим, без всяких почетных караулов у ворот. А так, может, тоже в штаны наделал бы. «Как твое имя?» Вла. «Владик», мальчик дрожал. «А вы кто?» А моя мама где? Мама! Заходи, Владик, заходи, не бойся. Сейчас тебе все объяснят, Поманила его рукой одноглазая. Лучше бы ты, дурачок, бежал отсюда, сломяк голову. Правда, куда тут убежишь? Эх, схватить бы его за руку, да на лодку. И прочь отсюда за горизонт до самого желтого берега. Мальчик подчинился и перешел границу. Дверные створки тут же сошлись, отрезав путь назад. Подойди, Владик, ближе, ближе. Меня зовут Клавдия, я тут за главную. Ага, держи карман шире, ведьма угрюмая. «А как же хозяйка? Уже списал ее со счетов, что ли?» «Эй, проводники! Чего спите? Посадите мальчика. Сейчас мы ему все здесь покажем!» Новичка подхватил за пояс один из всадников и ловко усадил на седло спереди. «Будь внимательнее, Владик! Эта прогулка покажет!» Куда именно ты попадешь? В какой отсек поселка? Тут небо прочертила черная полоса, и на плечо одноглазый упал ворон. Голова с фатой на несколько секунд замерла, а потом оттуда послышалось рычание, от которого у Витальки зашевелились волосы на голове. «Что?» Она уже здесь, прорычала женщина в белом. Но кто ей подсказал, кто ее надоумил? Без меня, мальчишку, проводите. Мне сегодня не до церемоний. Белое платье заколыхалось, расширилось вдвое, затем сложилось в четверо и схлопнулось в ничто. Ведьма в фате исчезла. Всадники тоже потрусили прочь. «Кто ей подсказал?» «Кто надоумил?» Прошептал передразнивая Виталька. И, откинув голову в мягкую траву, он широко улыбался. «Догадайся-ка, пучеглазка!» «Эх, искупаться, что ли!» Может, и шик уже на берегу. Кота он не встретил, потому что побрел в свою земляночку нору недалеко от реки. Это укрытие соорудили до него. Мальчику оставалось лишь чуть расширить нору и натаскать сюда сухой травы. Виталько улегся на светло-зеленый настил, прикрыл глаза тылом правой руки и решил подремать. Хорошо, что жрать и пить не хочется, мороки меньше. Он вообще не помнил, чтобы ему когда-нибудь захотелось здесь поесть. Ни разу после того, как он вывалился к ходячим. «Эй, ге-гей, вперед, каналья, вперед, дырявая посудина!» Иногда он, правда, пил из реки. Но это просто так, из-за глупой привычки. И чтобы остудить тоску по маме, папе, Петьке, игре в ножечки и всей той жизни, которая была до покатушек на трамвайной колбасе. От мела он слышал, что всем новичкам в голову проникает туман, и мозаика воспоминаний про то, что с ними было до поселка, быстро рассыпается. Однако к мальчику забвение не приходило, и бывший проводник, наверное, из-за этой его особенности, прозвал Витальку неопределенным. Когда перед глазами поплыли светлячки, Он ощутил, как что-то теплое, светлое и невесомое затрепетал над головой, будто тянущая вверх нитка, привязанная к волосам на макушке. В полудреме Витальков вспомнил, как искал дыру. Упорно, много ночей. Ему это было смертельно необходимо, ведь его кто-то звал там и ждал. Он не мог противиться зову. Снова и снова мальчик ощупывал каждый миллиметр забора, замирая от страха. Один из высоких стражей уже раз сто поворачивал в его сторону коричневый капюшон, точно принюхиваясь. Однажды длинный даже загорланил сквозь темноту. «Эй, кто там? На шахты захотели муравьи бесспинные». Но в основном ему удавалось двигаться бесшумно. Помогало мягкое покрывало вездесущие травы. От отчаяния Виталик попробовал сделать подкоп. А потом, уцепившись за длинные скользкие прутья забора, попытался преодолеть высоченную ограду. Ага, легче предков уломать, что двойка вполне приличная оценка. Дни и ночи у него давно перемешались, внутренние часы сломались. Если бы кто-нибудь спросил, сколько он уже находится в поселке, ни за что бы не ответил. Может, год, а может и меньше недели. Как-то вечером изматывающая тоска и зов с той стороны вдруг соединились, И мальчик понял, что ему уже все равно. Пойду прямо сейчас к длинным. И пусть угоняют меня, куда хотят. Мочи нет терпеть. И вот тогда-то на одной из тропок мальчик встретил кошака. Полосатый сидел недвижно и светил на него зелеными глазами из ночной травы. Белобородый мел В свое время проповедовал ему и про кота, и про ворона. Предупреждал, что от них одни неприятности. Полосатый служит хозяйке, он все ей доносит, и та, ой-ей, примчится и ширк своей клюкой у тебя над головой. И все, поминай, как звали, сгинешь, будто и не было. А ворон, тот еще хуже. Ворона бойся, и одноглазый бойся. Но Витальке кот понравился. Он напомнил ему слепыша, что жил у соседки по лестничной площадке. Мальчик любил кормить соседского мышелова сосисками и слушать, как слепыш мурлыкает, если почесать пушистую шею. «Эй, киса, иди сюда! Хочешь пожить в моей норе?» Кошак на щедрое предложение не откликнулся, а, развернувшись, сделал несколько шагов в сторону, к зарослям тонкой осоки. Затем остановился и посмотрел на мальчика, как бы приглашая. «За тобой, что ли, идти?» Да нет проблем, Виталька легок на подъем, лишь бы стражи нас не сцапали. Сначала мальчик не видел тропки и думал, что кот ведет его просто по зарослям. Но после уловил едва заметное свечение. Тонкий ручеек среди более темного покрывала травы. Участок забора вынырнул из-за пригорка. Так внезапно, что мальчик замер на месте. Дра была небольшой, но они с Петькой и не в такие подвальные проемы пролазили. Вот спасибо, котя! Ты настоящий друг! Мальчик попытался его погладить, однако кот ему не позволил и отпрыгнул в сторону. Виталик встал на колени, и протиснулся в проход. И тут хлопок, щекотящий запах серы, через секунду он вывалился в комнату, где кто-то сидел на кровати. За окном сквозь ночь лупил желтизной уличный фонарь. Да это же Петька! Вот это! «Та-да! -да. да я! Да мы сейчас! Да я!» Однако что-то с самого начала пошло не так. Его тело на этой стороне подчинялось каким-то иным законам. Руки и ноги двигались, словно в тяжелой воде. И голова, вот это самое странное, голова его тоже не слушалась. «Почему я там, а он здесь? Почему он с мамой, а я среди ходячих придурков, боюсь лишний раз из норы нос высунуть, а?» Но дело, конечно, даже не в этих мыслях, не в злости и подлой зависти, а в том, что каждый раз, когда Виталик протискивался в дыру, он чуял, что теряется. Точно кто-то другой замещает его у руля. Ему это совсем не нравилось. Совсем. Проснулся он от того, что кто-то смотрел на него. Чуть приоткрыв веки, Мальчик заметил пятно справа, затем шелест крыльев и карканье, зудящее в уши. «Черт! Ворон, кажись, надо делать ноги, блин, вот блин!» Но было поздно. Вход в его нору закрыла высокая тень. Виталик успел только приподняться и его мгновенно загробастала огромная лапа. Он барахтался, как майский жук, упавший на спину, а из коричневого капюшона на него глядела бесцветными глазами сама пустота. Никогда он так близко не видел стража. «С тобой хочет побеседовать Клавдия, мальчишка!» Глухо сказал Длинный, и настроение у нее самое никудышное. Потом пустота из капюшона приблизилась к нему, и из Виталькиных глаз посыпались светлячки, маленькие круглиши света. Они вспархивали и тут же пропадали в капюшоне. Через пару секунд мальчик отключился. Очнулся он в какой-то тесной бревенчатой коморке. Комната была без окон и дверей, на дощатом потолке черная закисшая плесень. Его глаза долго привыкали к тусклой свечке, которая едва теплилась на высоком столике в углу. Поэтому узкую лавку у самой стены мальчик разглядел не сразу. Он приподнялся, Его положили прямо на пол, и, вытянув шею, стал прислушиваться. Тот, кто скрючился на лавке, в груди грязных тряпок не двигался и не дышал. Впрочем, ходячие тоже, кажется, обходились без легких. Этим его не удивишь. Мальчик сделал два шага в сторону лавки, и комнатушку до краев наполнил голос — Тот самый, что отдавал Приказанию ворот «Как тебе мои хоромы, мальчик?» Грязные тряпки взлетают в воздух Как от взрыва Первый из них Еще не успевает приземлиться А его шея уже в тисках длинных пальцев Он в первый раз Увидел ее без фаты Каштановолосая По возрасту примерно как его мама, один глаз у нее на выкоте не живой. Кто, кто тебе сказал? А? Тиски усилили давление. От страха он заледенел. Как ты узнал о черном ходе? Отвечай, бестолочь. Его подняло? и с размаху ударила об стену. Виталик заплакал, сжался на полу, готовясь к новым ударам. Но к нему никто не приблизился. Все затихло. Он пролежал с минуту и после осмелился поднять голову. Одноглазая сидел за столом и смотрел на тлеющий свечной огарышек. «Вставай!» «Ну, живо! Садись рядом! Я с тобой хочу поговорить и предложить кое-что!» «Хватит хлюпать! Распустил нюни! Не выношу этого!» Мальчик привстал и, хромая, поплелся к лавке, где сидела женщина. «Кто тебе показал ход?» Я так и не смогла узнать. Но остальное мне про тебя известно. Зовут Виталиком. Через друт доскался к своему дружочку Петеньке. И, видать, наябитничал ему много лишнего. Но это уж ладно, это не так важно». Рука одноглазой, словно птица, метнулась к сидящему мальчику и присела ему на плечи. «Скажи-ка, Крохотуля, а ты слыхал о том, что у всех в поселке есть свое место и никто не бездельничает?» «Знаю», — белобрысого кособочила, — Он напрягал плечи под каменной тяжестью холодной руки. Все по отсекам живут, каждый свою работу работает. Угу, золотые слова. Умненький мальчик. Мы с матерью лишь порядок держим, но не мы его поставили. Законы ведь едины для всех. Проводники вон, новичков приводят, ходячие тех наказывают, кто через чур тоскует да плачет. Следящие нарушителям покою не дают, ну а лежачие ха -ха, лежат. Ха -ха -ха. Все работает, как часики. Но временами случается нежданочка. Иногда механизм часов сбоит, и появляются те, кому нигде нет места. Клавдия погладила Виталика по голове и его передернула, будто от лимона, съеденного целиком. «Тетя, вы про неопределенных, да?» Одноглазая прищурилась и убрала руку. Кто тебе про это сказал? Уж не мел ли язык распустил. Наверное, он и про черный ход разболтал. Вот доберусь до него, в шахтах сгною. Сука белобородая! Нет, пискнул испуганный мальчишка. Я сам дыру нашел, сам, клянусь. Не трогайте мела. — Ага, все-таки мел, значит. Хе-хе-хе. Клавдия ухмыльнулась и со свистом выдохнула воздух. Из-за этого синий стеклянный глаз вылез еще больше. ладно с ним я разберусь. Сейчас о другом. Слушай внимательно, мальчик, очень внимательно, иначе я и тебе и Мелу и дружку твоему, Петеньке жизни не дам. Из виду всех живьем сожру, понятно? Мальчик закивал. Ему впервые за все время пребывания в поселке захотелось съесть чего-нибудь. И одноглазая тут же расчухала это. Ага, и ты туда же. Да, поповинка тут плохо, светит. Кушать подихож. Погоди, Кась. Она встала и, порывшись в тряпках, достала маленькую, почерневшую ветку. На, пожуйка, крылышка, получше станет. Жуй, говорю, а то слушать не сможешь. Мальчик, поморщившись, засунул в рот черную палочку и пососал ее. Во рту разлилась приятная теплота и сладость. Он откусил еще и еще. — Эй, полегше, полегше, — прикрикнула женщина. «У меня тут не кладовая, не жадничай, кому говорю!» Виталик послушался и принялся лизать ветку, точно петушок на палочке. «В общем, так», — продолжил Одноглазая, — «да, ты не такой, как все, фактик это, ты неопределенный, у нас попадались похожие на тебя». Но все не то. Один пришибленный какой-то, не бей, не мей, бестолковый, короче. Второй был слишком старый, молью пах, на вроде твоего мела. Да, еще один. Он, хе-хе, раньше срока на светлую гору отправился. Ага. А че, глазенки-то загорелись? Ась. — Чего мел тебе про это наболтал? — Ничего особого, — пожал плечами мальчик. Из-за сладкой веточки ему стало хорошо и спокойно. Он теперь почти не боялся угрюмой ведьмы, и она вроде бы догадывалась об этом. Говорил, что на светлую гору уходят те, кого хозяйка клюкой ловит. — Дурак твой мел! — Прорычала одноглазая, и фата упала ей на лицо. Женщина поправила белое покрывальце привычным движением руки. «Светлая гора, страшное место! Усёк, конец всему! Тот, кто туда уходит, распадается на светлячков, и его больше нет нигде». Он уходит в никуда и навсегда. Светлая гора — это смерть. Вторая и последняя. Значит, хозяйка — убийца! Прошептал Виталька с ужасом. Ну а зачем ей это надо? Почему она отправляет на светлую гору? Наказывает так, что ли? «Ага, точно, наказывает. Сумасшедшая она. Вот и все мое объяснение-це. Хозяйка, моя мать, правит поселком с давних времен, всех изводит, все ее боятся, и все мы когда-нибудь по ее милости сгинем на светлой горе». Но есть еще, есть те, кто против, кто не хочет этого. И их все больше и больше. И среди проводников, и среди ходячих. Многие, очень многие недовольны. Ты ведь тоже этого не хочешь. Превратиться в стаю светляков. Так ведь, мальчонка? «Нет, я не хочу», — ответил Виталька и вспомнил, как светлые круглиши из его глаз втягивались в купюшонную пустоту стража. Ужас снова холодил ему желудок, и он затолкал веточку крылышка поглубже в рот. «Вот и славно! Хорошо!» «Тогда ты должен мне подсобить!» Клавдия заговорила, зашипела торопливо, без прежней поучительной торжественности, словно забыв, что ее слушает всего лишь десятилетний сопленыш. «У меня есть враги, Виталя, злые враги. И именно они заставили меня жить в этом подвале» из которого я выхожу лишь на время. Если я смогу выбраться отсюда, то изгоню мать и сама стану хозяйкой. Ты слушаешь? И не только над поселком, но и над другими, над другими. Понимаешь, Виталя? «Есть и другие города и поселки, и там тоже можно, и туда тоже. Ты суть схватываешь?» Виталя смаковал веточку и хмурил лоб. «Куда это наклонит? Че ей надо от меня?» «Ага, ладно, ладно», — чистила одноглазый. — «это и не важно, и не надо» чтобы ты все на лету хватал. Главное, чтобы ты меня во всем слушался. И тогда ты никогда не перейдешь на светлую гору. Не надо убегать и бояться. Тебе служить будут. Главным будешь усек. Что Что я должен сделать? Спросил мальчик и вынул ветку изо рта. В голове сразу прояснилось. «Первое, это твой друг Петя. Ты должен с ним снова увидеться. Поговорить». «Чё, опять в дыру лезь, что ли?» Виталик вспомнил ощущение замороженности, чувство, что в мозгу кто-то сидит, когда переходишь на ту сторону. Ему захотелось плакать. Он опять сунул черное крылышко в щель между губ. Ого, с ним надо договориться, сказать ему «Аннушка, это не то, вовсе не то. Я-то мечтала, что она Дарина семя, но нет, я ошиблась, вчерась вот». Только я до этого докумекала, когда увидела их мать. Услышала, как она просит за свою дочь, и как хозяйка ей отвечает. В ней Аннушке-то только половина силы, а нужна другая, мелкая, ее сестра. Она и есть та самая. Я ничего не понял, признался мальчик и, вынув в веточку, с сожалением увидел, что от нее остался лишь небольшой обсосыш. Что мне нужно делать? Да потому что ты не слушаешь меня, ни черта, поэтому и не понял, окрысилась одноглазая, уставилась стеклянным глазом куда-то поверх его головы. Петя, скажешь так. Дурак, мол, не вмешивайся ни во что. И не смей помогать им пока так. Девчонка, это Кать, которая нам не опасна до тех пор, пока она в силу не войдет. А там мы ее или прищучим, или на свою сторону сманим. А Петь, твой нам... «Пригодится. Еще. Только он сможет правильную карту составить. Понял? Я давно бы его сюда привела, приобщила, как он сам говорит. Но мне ведь это позволено. Я могу, могу. Но он нам там нужен. Усек». Бледное лицо говорящее раскраснелось. Она взмахивала руками и даже один раз вскочила с лавки. «Ага», — мальчишка решил, что лучше соглашаться с угрюмой ведьмой. В том, что она торопливо бормотала, он мало понимал. «Я скажу Пете, чтобы он не вмешивался». О, ты хорошо, хорошо». Над ее желтыми зубами поднялась верхняя губа. Это означало улыбку. «Он тебе доверяет. Ты ему ведь помогал. Вот и дальше пусть так думает. А там посмотрим. Там посмотрим. С девчонкой я уж сама, сама». Они помолчали. Затем Клавдия схватила его жесткими пальцами за подбородок и притянула к своему лицу. Ее карий глаз щурился и, казалось, просвечивал каждую клеточку тела мальчика. Синий смотрел за горизонт. «А потом, Крохотуля, я отправлю тебя по другим посёлкам-выселкам, по реке, по большой воде, тут уж ты меня не подведи» а не то пожалеешь, что на свет народился. Ты это сможешь, ты же неопределенный, ты повезешь им подношение и мое слово, и мы с тобой будем хозяевами над всем, а еще ты каждый день будешь получать зимородового крылышка. Ну, как тебе? «Нравится?» – «Нравится?» – спрашиваю. Виталя затолкал последний медовый осколочек в веточки себе под язык и закивал. Пожалуй, это лучший его день с того самого момента, как бетонный трамвайный столб выбил его сюда.